319. Наполняясь возвышенными заданиями, человек готовит себя к таким же областям. Постепенно он настолько сживается с таким образом мышления, что он начинает всецело принадлежать к столь же прекрасной жизни в тонком мире. Земная жизнь есть миг, который не имеет соизмерения с высшим миром. Поэтому разумно и в кратком мгновении почерпнуть пользу для длительного. Братское сотрудничество приближает к возвышенным заданиям.